Глава пятая «Как же так? Ты меня бросаешь!» Глаза Люды наполнились слезами. Они просили, умоляли. Островский готовился к этой сцене, знал наперед реакцию жены и все равно растерялся. Сердце защемило. Островский уже ощущал, как прижимает к себе Люду и гладит ее спутанные волосы. «Нет», — ответил Островский тихо и отвел взгляд. Я вернусь. Я обязательно вернусь, а пока за тобой присмотрит Андрей. Люда покачала головой, сказала недоверчиво. У него ведь своя семья. Они переселятся к нам? Да и зачем мне он? Мне нужен ты. Пойми, Зона, наш последний шанс. Я тебе надоела, закивала Люда с пониманием. Ты бежишь от меня, от чумной, нервно усмехнулась. Островского так и подмывало нагрубить, и в то же время хотелось сгрести жену в охапку и не отпускать. «Люда, ну что ты говоришь? Что за глупости? Я так же, как и ты, не хочу расставаться ни с тобой, ни с Машкой. Но я должен, должен попытаться сделать все, что в моих силах. Ты ведь понимаешь?» «Я хочу, чтобы ты был рядом, когда я...» Люда осеклась, опустила голову, губы задрожали. «Даже и не думай об этом!» Вспыхнул Островский, ухватил жену за подбородок, повернул к себе лицом, заставил смотреть в глаза. «Выкини с головы! Ты сама себя ешь! А обо мне ты подумала? А Машке?» «Как же ты жесток!» — с болью воскликнула Люда и попыталась вырваться из его рук, но Островский держал крепко. «Ты меня дождешься! Слышишь? Я найду выход! Мы еще золотую свадьбу отметим! Машка подарит нам внуков, таких же, как она!» «Пухленьких, миленьких и задающих много вопросов!» Люда всхрипнула, попыталась улыбнуться. В затуманенных глазах появился интерес. Островский тоже улыбнулся и продолжил. «А ты научишься вязать носочки и печь пироги. Я тебе не говорил, но они у тебя пресноваты!» Люда с протестующим возгласом ударила мужа кулачком в грудь. Островский не останавливался, лил елей ласковым голосом. Хотел высушить слезы жены, отвлечь ее от темных мыслей. Люда хранила себя заживо, а со смертью нельзя играть в поддавки. Чем больше думаешь о смерти, тем скорее она тебя найдет. Опустишь руки, и этот мир сожрет тебя с потрохами. Дед ждал Островского два года. Два года мучился. Слег, с трудом ел, ходил под себя, но боролся. Хотел дождаться внука из армии, увидеть его мужчиной. целым и невредимым, узнать, достоин ли продолжатель рода фамилии. Когда Островский приехал, он просидел с дедом до глубокой ночи. Деду говорить было трудно, поэтому он больше слушал. А к утру его тело остыло. На лице безмятежность, руки сложены на груди. Дед ушел. Сам. Частые дыхание. Зверь. лохматый морда вцепилась в плечо. Потащила. Кажется, тварь не одна. С другой стороны кто-то запустил руку под мышку. В ребра точно шилье всадили, а черепушку долбили зубилом. Бросили. На хапку хвороста? Зажарить решили? Ложа тронулась, в глазах вспыхнула, и я снова отключился. Значит, решил твердо? — спросил Артем и атаковал пешку конем. «Кремень!» — кивнул Островский, потёр лысый череп. Ход друга озадачил. «И к усатому ходил?» «Ходил. Послезавтра уезжаю». «Вот оно как!» Островский подставил под удар ещё одну пешку. «Если конь и её сожрёт, то коня растопчет слон». «А, не, брат!» — разгадал замысел Артём и тоже выдвинул пешку. «Ты только не забывай, что зона — не Чечня!» Друзья на минуту оторвались от шахматной доски. молча смотрели друг другу в глаза и будто видели мысли собеседника. — Ты ходи, ходи! — ожил Артем. — Игрок с тебя сегодня неважный. — Не до стратегий. Ты только там не наделай глупостей. По интонации Островский прекрасно понял, что речь не о шахматах. — Я слышал, зона делает из людей животных, — с опаской сказал Артем. — Они бьются кланами ради бабла. Там полно уголовщины, так что не жалей этих. сталкеров. Не беспокойся, Леха успел кое-что рассказать, произнес Островский мрачно. — В зоне доверять нельзя никому, — говорил Леха. — Ты там один. Техника — не помощник. Никаких вертушек, артиллерии и танков в поддержку. Даже природа коварна. Зона не Чечня, брат. Хуже. Дьявольская игра. Вот он сидит там под землей и забавляется. Смотрит, как из людей прет истинная, гнилая сущность. Главное — знать меру. Я несколько раз чуть не погорел из-за жадности. Начальники там тоже гребут, но только засветись — посадят. В зоне все против тебя. Надеяться на что-то чревато смертью. Всем хочется кусочек пирога, но на всех его не хватит. Смерть в зоне — обычное явление. Будни. Легко списать на несчастный случай, на зону. Так что нет там ни своих, ни чужих. Шакал шакалом погоняет». Будешь овцой — сожрут. — Тебе шах, — заметил Артём. Островский взглянул на доску так, словно увидел ее только что. Ситуация сложная. Холодно. Как же холодно. Ветер завывает, швыряет охапки мелких льдинок в лицо, словно пощеченной ежовой рукавицей. Кожа не немеет. Противогаз. Где противогаз? С трудом поворачиваю голову. Меня везут на связанных ветках. Слышу громкий скрип снега, уверенный, энергичный шаг. Мужской. Рядом бежит кто-то еще. Мелкие, семенящие шажки, сопровождаемые мягким похрустыванием. Спутник легкий, четырехногий. Из четырех лапых в зоне обитают только мутанты. Но разве могут они идти мирно, бок о бок с человеком? Так кто же меня тянет? Контролер? «Болотник? Зомби? Почему не сожрали на месте?» Пробую запрокинуть голову, чтобы увидеть хотя бы затылок идущего впереди. Получается чуть изогнуться, даже уловить взглядом темно-зеленый капюшон, но боль выскакивает из всех уголков тела и окунает во тьму. Душно. Лес щедро дарит тень, а все равно душно. Пот струится по грязному лицу. По бедру постукивает сумка с гранатами. По обе стороны громко, рвано дышат такие же грязные, потные бойцы, как и Островский. Впереди прокладывает маршрут седобородый старичок в низкой серой папахе, сером же старом чекмене и высоких сапогах из сыромятной кожи. Кавказский профиль почти не увлажнился, дыхание ровное. Островский следил за проводником с интересом, что не ускользнуло от внимания чеченца — На явные знаки, оставленные преследуемыми, старик указывал Островскому молча, а требующий особой прозорливости пояснял. Рыжий веснущатый голубков раз за разом утирал под лба, с мольбой посматривал на старика, словно от него зависело, когда закончится погоня за Магомаевым. Ермолов старался не терять гордой осанки, изображал терминатора. На фоне бронзового загара коротко остриженные волосы светились белым золотом. а белки глаз и зубы — жемчужинами. Товарищи в шутку называли Ермолова Брэдом Питтом, на что рядовой деловито отвечал «Я не Пит, я лучше». «Товарищ младший сержант, разрешите обратиться?» — спросил Ермолов. «Обращайся». Островский вроде и разрешил, а прозвучало как «отвали». Ермолов подошел вплотную и зашептал на ухо. «Вадим, ты в самом деле доверяешь ему?» Солдат кивнул на старика-чеченца. Если он угостил нас кумысом, это еще не значит, что стоит записывать его в друзья. Ермолов был дружен с Островским, оттого позволял себе некоторую вольность в разговоре тета-тета. Денис! Островский отвечал также тихо. Старые поколения это не свора волков. Старикам честь важнее жизни. Аслан не опустится до обмана. К тому же его семья пострадала от боевиков. Впрочем, если у тебя есть знакомый следопыт, мы расстанемся со Сланом. Растыженный Ермолов откололся. «Гляди, младший сержант!» — сухо произнес старик. «Видишь, гриб сбит. Чуть дальше ветка обломана. А на щепе — волос с кафтана. Природа — зарячь помощник. Она как книга, только выучи язык». «Уверен, что Магомаев?» «Мы ведь не теряли след. Кто же еще?» «В горы идет. Можешь определить, как давно проходил. Аслан задержался у обломанной ветки, потрогал пальцем белую сердцевину. — Думаю, полчаса назад. — Надо идти быстрее. В горах мы его не сыщем. — Думаю, в аул идет. Наверняка там задержится. Он недалеко. — Аул, аул! — раздраженно пробормотал Ермолов. — А в ауле-то может целая армия ожидать. — Не ссы, Ермолов! — сказал Островский строго. Следы и впрямь привели к деревне. Каменные сакли ступеньками поднимались по горному склону. «Без моего приказа не стрелять», — приказал Островский. Сняли автоматы с предохранителей. Островский вытер потную ладонь о штанину, сжал цевьё. Аул поразил беззвучием. Жители попадались редко. При виде военных они прятались в дома. Только Аслан вздымал руку в приветственном жесте и разевал рот, как хлопала дверь, и обращаться становилось некому. «Чертовы псы!» — ругнулся Ермолов. «Они боятся нас!» — объяснил наивный Голобков, хлопнув пару раз пушистыми ресницами. «Или что-то скрывают!» — зло возразил Ермолов. «Магомаев был здесь!» — промолвил Аслан. «Селяне знают, что... вернее, кто нас сюда привел!» «Почему не хотят помочь?» — Островский нахмурился. «Разве ты не говорил, что мирному населению надоела война?» «Боятся мести!» «Мой сын отказался воевать. За это его кожу пустили на ремни», — ответил Аслан спокойно. Кермулов и Голобков вздрогнули. Островский свел брови еще сильнее. Под ногами шуршал песок и камень. Воздух дрожал от зноя. Пахло травами и пылью. Высоко в небе орел пронзительно, зовуще перекликался с горным эхом. Островский задрал голову и посмотрел вдаль, на восток. туда, где ввысь поднимался хвойный лес. Где-то там, у границы с Дагестаном, скрывались группировки Басаева и Хаттаба. Магомаев, скорее всего, стремился к ним. Островский услышал тонкий певучий голос, звонкие удары. — Не понял, — удивился Ермолов. На пороге сакли сидел по-турецки долговязый мальчишка, молотил по бубну и пел на родном языке. От интонации веяло благородством и мужеством, а также печалью. Среди ручья незнакомых слов ухо уловило наиболее повторявшееся берзлой. Примечание. Берзлой чеченский. Воины, проявившие высшую доблесть. Буквально волки. Островский почувствовал, как напряглись его бойцы. Казалось, готовы пристрелить ребенка. На всякий случай Островский напомнил: не стрелять. Аслан, скажи парню, чтобы замолчал. Старик позвал мальчишку. Прохаркал что-то на своем, подросток проигнорировал. «Глухой?» — предположил Голобков. «Борзой!» — рыкнул Ермолов. «Эй, песи-выродок, заткнись, пока носом в землю не уткнул!» «Ермолов!» — осадил Островский. Аслан подошел к мальчику и попытался объясниться. Тщетно, песня не оборвалась. Ермолов возмущенно мотнул головой и было рванулся к парнишке, но Островский сжал плечо. Младший сержант с тревогой оглядывался. Все должно иметь логическое объяснение. Странное поведение мальчика могло служить сигналом боевикам или отвлечением. — Аслан, заткни его! — выходил из себя Ермолов. «Оставь — Оставь! — безразлично бросил Островский. Аслан пытался заговорить с мальчиком, но тот, точно заведенный, пел с отрешенным видом. — Пусть сидит! Идем! — раздраженно сказал Островский. — Аслан, куда теперь? — Старик помахал ладонью перед пустыми глазами мальчика, вернулся к военным и озабоченно поделился мнением. «Не нравится мне он. Точно обкуренный. И песня мне его не нравится». «К черту мальчонку! Мы почти нагнали Магомаева!» — отрезал Островский. Аслан кивнул, вздрогнул, заметил за спиной Островского лицо. Один из селян выглянул в окно. Ермолов моментально проследил за взглядом Аслана, Подскочил к зеваке, схватил за ворот и вытащил на свет Божий. Чеченец заверещал, предостерегающе выставил руки, глаза выпучил. Ермолов оружие не убирал, и чеченец не унимался. Аслан попытался успокоить его. Когда удалось, начал расспрашивать о боевиках. Чеченец не хотел отвечать, но Ермолов ткнул автоматом в ребра, приставил дуло к виску, и чеченец сломался. Указал направление дрожащим костлявым пальцем. Островский не сразу сообразил, что заставило взволноваться. «Не поет!» — мелькнула мысль, и шрам на брови тревожно зазудел. Под ноги глухо упала лимонка. «Граната!» — заорал Ермолов. Распластались на камне. Уши заложила ватой. Зад обожгло. «Кто-то завыл!» — Островский обернулся. Селянину оторвало ногу. Он вопил, пытаясь остановить кровотечение. Глобоков стоял на четвереньках, зажал уши. Сквозь пальцы сочилась кровь. Ермолов, не поднимаясь, строчил из автомата за спину Островскому. Аслан лежал кверху лицом. Мертвый. Знакомые пения, со множеством согласных. Некрасивые, харкающие и хрипящие, подкидывающие море неприятных ассоциаций, таких как Чичи и Груз-200. Звонкое шуршание металла о металл. Кто-то точит нож. Открыл глаза. Надо мной — обшарпанный потолок, серый от пыли и грязи. Стены выглядят не лучше. На них черно-белые пожелтевшие фотографии. Девочка с большими белыми бантами в школьной форме, гордый, как олимпийский чемпион, мальчик с футбольным мячом, мужчина, занятый ремонтом радиоприемника, все трое и женщина с пышной кудрявой прической химией. Пение оборвалось. «Салам алейкум, брат!» — голос приветливый, но с акцентом. Я повернул голову, в шею стрельнула, Зашипел, поморщившись. «Крепко тебя!» В углу комнаты, около дивана, сидел щуплый мужик, примерно моих лет. Не чеченец, слава богу, однако и не русский. Косой разрез глаз и широкие скулы выдавали монголоидную примесь. Темный ежик волос был аккуратно, почти по-военному подстрижен. Комбинезон, рельефный от бронепластин и снабженный многочисленными карманами, выдавал опытного сталкера. Сталкер улыбался и смотрел вполне дружелюбно. «Значит, нож точился не по мою честь. Хотя...» «Кавказцы — хитрый народ. Сколько их было, улыбающихся, с мягким говором, готовых в следующую секунду перерезать тебе глотку». В комнате находился кто-то еще. Я хотел осмотреться, попробовал приподняться на локтях, но острая боль отбила желание. «Лучше не двигайся», — посоветовал Сталкер. «Ты крепкий», — Кости вроде целы. Может, только пару ребер. Срастутся. Пули в плече нет, рана несерьезная. Так, царапина. Да прибавит тебе Аллах силы и здоровья. Меня покоробило. В моей жизни за упоминанием Аллаха всегда следовали, мягко говоря, неприятные сцены. Впрочем, плечо и впрямь стягивал бинт. Только неизвестно зачем. В глотке першило от сухости, язык зудел, жаждал влаги. Я прохрипел. Где мы? — Мы в зоне, — пожал плечами сталкер. То ли он дурак, то ли хренов шутник, — зло подумал я. Мое состояние к юмору не располагало, в голове звенело, соображалось туго, беспокоили многие вопросы, но на языке крутился один. С трудом я уловил, что именно хочу знать в первую очередь. Выдавил. — Почему ты меня спас? Это ведь... «Ты тащил меня от ДК!» Сталкер снова пожал плечами. «Прям незнайка какой-то!» И ответил. «Таков уж я! Ты был в беде, и я не смог пройти мимо. Как говорят у меня на родине, помогай и врагу, если он нуждается в твоей помощи». Звучало искренне, но я не поверил. Сталкеры — это особая порода людей. Они помогают, если помощь сулит выгоду. Но чем мог быть полезен я?» Видимо, мое недоверие отобразилось на лице, потому что сталкер решил изложить подробности. Я услышал перестрелку. По звукам понял, что бой серьезный. С моим запасом патронов лучше не вмешиваться. Подождал, пока утихнет. Еще подождал. Как говорят у меня на родине, орлы дерутся, а перья достаются оружейнику. Пока я обшаривал наемников, Миледи учуяла тебя. — Миледи... Вспомнилась лохматая морда, тянувшая меня за плечо. По затылку пробежали мурашки. — Кто это, миледи? — Ты только не волнуйся. Сталкер свистнул, раскрыл объятия, позвал миледи. К нему лениво подошла псевдособака. Да какая там собака? Волчица, белая крупная сучка с красными, как у вампира, глазами. Меня прошил пот. Сталкер же ласково потрепал псину по голове. Я думал, тварь откусит глупцу руку, но нет, стояла смирно. Я заскреб пальцами по полу в поисках автомата. К сожалению, он лежал далеко, у ног. «Аллаха оправдываю, она не тронет тебя», — заверил Сталкер. «Я ее с полугодовалого возраста знаю. Мать ее тоже приручена». «У тебя здесь что, целый питомник?» «Не у меня», — усмехнулся сталкер. — У Ноя! Есть тут такой отшельник на кладбище кораблей. — Где? — Турист, — понимающе кивнул. — Я тут забаррикадировал вход, и стекла в квартире целые Живем пока. Да сделает Аллах твою болезнь скоро проходящей. — Болезнь. По-моему, на мне живого места не найти. — Есть вода, — спросил я, опасаясь услышать отрицательный ответ. Сталкер встал, подошел ко мне, одной рукой приподнял голову, другой поднес к губам флягу. Напиться не дал, я успел сделать всего три глотка. — Извини, воду надо беречь, — оправдался сталкер. — В зоне ее не наберешь, а до кордонов еще дойти надо. — Кордоны! Как там мои бойцы? Достали их монолитовцы или не успели? — Вертолет видел? — волнение запутало язык. Улетел. «Твои?» — я промолчал. Не знал, радоваться или материться. Отряд успел отчалить и не понес потерь. Это отлично. В то же время они меня бросили. Это могло означать лишь одно. Меня посчитали погибшим. Никто меня не ждет у ДК. Придётся добираться до базы самостоятельно. А это километры и километры аномальной территории. Черт! Штаб наверняка и Люди отошлет письмецо или позвонит. Ваш муж пропал без вести или погиб в бою. Что тогда будет? Как бы Люда не сотворила с собой чего. Брат ведь не может быть рядом с ней круглые сутки. Будь я проклят! У меня же есть рация. Надо немедленно связаться с базой. Рация! — выпалил я так резко, что сталкер испуганно отшатнулся, а Миледи зарычала. Где моя рация? Разбилась. Словно сквозь пол провалился. Это конец. Не так я представлял себе охоту за артефактами. Идея отправиться в зону изначально была глупой. Я бросил жену в самый сложный для нее период. И, похоже, напрасно. Искалеченный, в центре зоны. Пиши пропала. Закрыл глаза, попытался собраться с мыслями, успокоиться. «Так, радиус зоны примерно 30 километров. Значит, до базы около 20, максимум 25. Средняя скорость пешего пути человека — 5 километров в час, если верить Седову. Выходит, до базы всего лишь 4-5 часов ходу. Много или мало? Твою дивизию! Я даже подняться не могу! И смогу ли?» Голова прояснялась, думать становилось легче. Сплошная болевая рана разделилась на несколько пульсирующих точек. Только тут я понял, что лежу без противогаза. Впрочем, сталкер по этому поводу не переживал. Не хотелось выглядеть профаном, поэтому я скрыл панику и осторожно поинтересовался. «Разве без масок не опасно?» «Конечно, больше, чем в Киеве, но с жизнью совместимо. Такой мизер сталкеру, как чистый воздух. В помещениях фон в разы меньше». Я опасливо покосился на диван. Мебель в восемьдесят шестом набрала немало радиков и сейчас, наверное, светит куда сильнее общего фона квартиры. Не зря сталкер предпочел сидеть на холодном полу и туда же уложил раненого. Главное, не тревожить закрепившуюся на обивке пыль. «Не о том, не о том, думаю. Люда в Брянске однозначно недостижима. Следовательно, моя цель...» Вернуться на базу или хотя бы связаться с кем-то из военных. Двадцать километров. Собственно, не другой край света. Жизнь меня неплохо подготовила к экстремальным условиям. Дагестан, Чечня, русско-финляндская граница, Сибирь. Куда только не кидала. Неужели пара десятков километров в зоне — непреодолимая задача? Только бы все кости были целы. Попытался определить, во что обошлось падением. Напрягал попеременно мышцы, шевелил конечностями. Сталкер попытался отговорить от лишних телодвижений, но я не обращал внимания на его слова. Прислушивался к телу. Приложив огромные усилия, поднял руки, принялся ощупывать ребра. На предпоследнем слева со свистом втянул воздух. Итак, положение не столь печальное. Потянул шею, набил шишку на лбу, вывихнул одно плечо, другое прострелено. Два ребра, похоже, сломаны, как и большой палец левой стопы. Ну и, конечно, множество ушибов по всей площади. А площадь у меня есть где разгуляться. Сигареты угостишь?» — спросил я. Нервы пробудили острое желание покурить. Сталкер помотал головой со словами. «Миледи, не нравится запах табака?» «Да что же это за мужик? Под собаку подстраивается. А если псине бабы его не понравится?» Хотя баба сама убежит, увидев каннибальскую рожу мутанта. Эх, кабы знал, что в Припяти местами противогаз обязателен, прихватил бы Курева с собой. Или не взял бы. Ведь предстояла короткая операция. Одна нога здесь, другая там. Сталкер смотрел на меня участливо, верно ожидал просьб или пожеланий. Рядом спала псина, положив голову на колено хозяина, и тащилась от ласки. Повезло меня со спасителем. Мало того, что кавказец, так еще и не курит, да с кровожадным монстром дружит. Кстати, о имени я так и не спросил. — Как тебя зовут, сталкер? — Альт. — Альт? — Странное имя. — Прозвище. Альтруист — длинно, поэтому все зовут Альтом. Я хмыкнул. Человек с такой кличкой, должно быть, не раз помогал людям. — Удивительное дело в зоне. — где каждый сам за себя. Я оглядел Альта внимательнее и заприметил кожаный пояс с бляшками. Медь чередовалась с серебром. Слева висел кинжал, кривоватый, без крестовины, с полметра в длину или чуть меньше. Такие же я видел у чеченских боевиков. Я помрачнел. — Откуда ты, Альт? — Тебе обязательно знать все? — сталкер нахмурился. — Разве я спросил что-то неприличное? В зоне не принято распространяться о жизни за колючкой. А, боитесь мести. Если ты альтруист, разве у тебя могут быть враги? Застоишь в одной из группировок? Я слышал, в зоне кучки единомышленников воюют друг с другом. Что-то ты разговорился. Силы возвращаются. А настоящее имя я и тебе не советовал бы называть. «Буду звать тебя...» Альт придирчиво осмотрел меня, взгляд остановился на лысом черепе. «Череп! Ты будешь череп!» Я криво усмехнулся. «Хорошенькое прозвище. Главное, символичное. Встреча с костлявым оскалом весьма вероятна. Раненый новичок в центре зоны, да еще и в обществе кавказца с ручным мутантом». «Правда, не такой уж я и новичок». Потоптать радиационную землю успел. Проблема в том, что я плохо знал Припять. Не представлял, чего следовало ожидать от города-призрака. Страшилок о нем я наслушался вдоволь и надеялся, что большая их часть — вымысел. «Так ты принадлежишь к какому-нибудь клану?» — переспросил я, в надежде получить хоть какое-то представление об Альте. «Я сам по себе. Две головы лучше, чем одна». Но двадцать голов — это уже стадо. Стадо повинуется инстинкту. А о чем с ним говорить? Я почувствовал в голосе сталкера напряженность. Плохой знак, учитывая особенности южного народа. Я мельком взглянул на кинжал и сменил тему разговора. — Что за песню ты пел? — Ты слышал? — немного смутился Альт. — Наша, народная, анартия сосрикуя. Понравилась? Интересно, как глубоко в Альте засел альтруизм? Как бы он отреагировал на правду? Меня тошнило от кавказского говора. В Чечне на всю жизнь наслушался и насмотрелся на их черные физии. Благо, Альт не походил на них, иначе я бы не сдержался. Что будем делать? Я снова перевел диалог в другое русло. Альт развел руки в стороны, подумал и ответил. Подожду, пока ты встанешь на ноги. Это может занять несколько дней. Значит, будем голодать вместе. Вот тут я полностью осознал, где оказался. Понял, насколько беспомощен. Если в тайге или джунглях пищу и воду можно добыть охотой и собирательством, то в зоне все отравлено радиацией. Если обычный экстрим сводился практически к борьбе со слабостью духа и тела, то в зоне добавляется и опасность встречи с мутантами, аномалиями и людьми. У военного в зоне нет друзей. Правда, есть исключения, вроде полковника Дегтярева. Ему как-то удалось сдружиться со сталкерами. Да и Альт пока не тычет в нос стволом. Первое правило зоны — забыть о большой земле. Как не беспокоили меня люди с дочерью, я должен забыть о них, отстраниться от целей далеких, и озадачиться доступными, иначе не выжить. Зона не прощает ошибок. Насколько дней нам хватит еды, — заботился я главным на данный момент. Дня на три, если не будем есть, как та курица, что несла золотые яйца. Какая курица? Наверное, очередная кавказская сказка. Жаль, они короткие. Болтовня отвлекала от боли и негатива заполонившего голову. — О, это наша притча! — охотно начал рассказывать Альт. — У одной женщины была курица, которая несла золотые яйца. — Ряба! — хмыкнул я. — Какая ряба? — смешался Альт. — Несущая золотые яйца! — намеренно запутывал я сталкера. Не мог я по-хорошему с их братом, не мог. — Слушай, кто рассказывает? — возмутился Альт. — Я или ты? — спросил, так не перебивай. Дождись, пока закончу. Ишь ты, вспетушился! Если бы от Альта не зависела моя судьба, я бы продолжил забавляться, подтрунивать кавказцев вспыльчивы, легки на драку, а я любил остужать их горячие головы. — Так что там с курицей? — спросил я примирительно. Альт посмотрел мне в глаза и, видимо, прочел в них насмешку. Оскорбился и резко, отрывисто вытолкнул из себя. — Ничего. Сдохла. Много себе позволяла. Талкер взялся выкладывать на пол снить. Припечатывал так, точно хотел расплющить. Тушенка, шпроты, копченая колбаса, белый хлеб, сыр, лук. Бедновато, но мне к сухопаям не привыкать. Учуяв еду, псина оживилась. Альт кинул ей ломоть вяленой говядины, а сам принялся уплетать то ли творог, то ли сыр. «Дай угадаю. Адыгейский сыр. Пошел на мировую я». «Есть хочешь?» Все еще с обидой в голосе спросил сталкер. Честно, боюсь шевелиться. Альт смягчился, опять задал вопрос. Могу ли я чем помочь? Я подумал, можно ли доверять адыгу? Не отобразится ли на моем лице неприязнь, если Альт подойдет вплотную? Потом обругал себя за тугодумство. Ведь я не располагал правом выбирать. Кто еще, кроме Альта, мог оказать мне медицинскую помощь? Кости вправлять умеешь? Где? «Плечо?» — угадал. «Немного знаком с медициной», — скромно объяснил Альт. «Плечевой — самый распространенный вывих». «Какое?» «Левое». Альт склонился надо мной, ощупал плечо. Я старался не смотреть на сталкера, стиснул зубы и ждал. «Будет больно», — предупредил Альт. «Самос...» Договорить я не успел. Резким рывком сталкер вернул сустав на место. Я сжал губы, едва сдерживая себя, чтобы не огреть Альта свободной рукой. Через минуту боль утихла, и я смог облегченно выдохнуть. Что-нибудь еще? Альт все еще нависал надо мной. Палец на ноге, по-моему, сломан. Или тоже вывих? Нет, не на этой. Альт осторожно снял ботинок, поморщился. Да, пот не духи от Шанель. Я чуть приподнял голову. Палец опух, посинел. Альт смотрел на него озадаченно. «Даже не знаю», — промолвил он. «Кость не торчит. Уже хорошо». «Может, просто ушиб с растяжением. Будем надеяться, само пройдет. Единственное, чем могу помочь, так это приложить компресс». Я стукнулся затылком об пол, закрыл глаза. «Никогда я еще не чувствовал себя таким униженным. Не встать, не сесть». — Принимаю помощь от кавказца. — При переломе, как и ушибе пальца, необходима обувь с жесткой подошвой, — услышал я Альта. — Твои берцы как нельзя кстати. — У меня и ребра вроде сломаны. — Да, смотрел, пока ты был в отключке. Смещений не прощупал. Возможно, это даже не переломы, а трещины. — Через месяц заживет. А пока придется терпеть, — беспечно прожужжал Альт. — Месяц. Будто мы в санатории. В зоне и от пореза можно коньки отбросить. Я тяжело вздохнул и тут же задержал дыхание. Ребра, суки, кусались. — Думай о выздоровлении, а не о травмах, — наставительно произнес Альт. — Как говорят у меня на родине, упавшего духом ноги не несут. — Ход ученый, блин! Он-то в порядке, чего бы не пофилософствовать. В голове словно червячок заерзал. Какая-то мысль отчаянно пыталась пробиться к сознанию. Я огляделся. Окна. Деревьев не видно, значит, этаж не первый. Автомат. Должен быть заряженным. Консервы с тушенкой. Открыть их мне сейчас не по силам. Смешно даже. Рюкзак. Можно использовать как подушку. Все не то. В мозгах по-прежнему свербело. Эврика. Нужные мысли вспыхнула, как сигнальная ракета. «Весь мешок», — вспомнил я. «Что? Где мой рюкзак? Там аптечка, шприц с обезболивающим». Прамедол, кивнул сталкер. «В зоне такие аптечки на вес золота». «Уверен, что без укола никак?» — спросил виновата. «Уверен ли я? Да я рук-ног не чувствую. В мазохисты не записывался. Ишь, чего удумал? Терпи, солдат, вдруг хуже придется». «В зоне не а потом надо думать. Важны здесь и сейчас». Иначе потом может не наступить. «Кали!» — потребовал я. Альт нехотя повиновался. Лекарство подействовало быстро. Боль затухала, навеки навалилась тяжесть. Я расслабился, уставился в потолок, чтобы не тревожить себя нерусскими рожами, да красноглазыми мордами. Осматривал трещинки, сколы и незаметно уснул. Спал беспокойно. Передо мной мелькали разверстые пасти болотников, слепых псов. Снился Бабич, угодивший в мясорубку. Его скрутило, как выжимаемое белье, и разорвало в кровавую пыль. Привиделась и Люда, бледная, с запавшими глазами, шла ко мне точно лунатик и стонала, как чернобыльские зомби. Потом жена распалась на море тушканов. Они прыгали, царапались, кусались, лезли на меня. Учение прекратило Тесла. Яркая вспышка затмила все. Я часто заморгал, будто из мозаики плавно состроился потертый потолок. Мелодичный, но ненавистный речитатив вернул к реальности. Альц снова пел. Миледи лежала, опустив морду на передние лапы. Сталкер заметил мое пробуждение и воскликнул. — Как говорят у меня на родине, ты похож на человека, ударившего скалу яйцом. Я стиснул зубы, чтобы не ляпнуть в ответ лишнего. Было не до шуток, тревожил сон, как бы ни оказался вещим. Тебя снились кошмары? — догадался Альт. — Я говорил во сне? — Нет, я определил по сбившемуся дыханию и метанию зрачков под веками. Наблюдательность сталкера поразила. Впрочем, без нее в зоне долго не протянешь. Я опять пел. Песни отгоняют болезнь и кошмары. Выходит, сталкер пел для меня. Трогательно и мерзко. Все равно, что терпеть лапзание слюнявого пса. Я поднял ладонь, пальцы дрожали от напряжения. Рука слушалась плохо, как деревянная. Пришлось потрудиться, чтобы утереть пот со лба. Сколько я спал? Сейчас полдень. Кряхтя и морщась от боли, цепляясь за батарею, подоконник, я сел, привалился спиной к стене. — Хочешь есть? — спросил Альт. — И еще как. Сталкер достал из нагрудного кармана маленький нож, вскрыл им консервы с тушенкой, отрезал кусок хлеба и протянул мне. — Угощайся. Я кивнул в знак благодарности. Сказать спасибо не позволяло гордости и прошлое. Стащил с рук перчатки и застыл в нерешительности. На руках наверняка было много радиационной пыли, Попадание светящихся частичек внутрь организма опаснее облучения извне. Я отставил консервы, опустил на них хлеб, произнес «Позже». Альт изогнул бровь, заверил «Не отравлено? Ешь, друг, не бойся!» Я нервно покивал. Чуть было не послал адыга. «Насколько далеко мы ушли от энергетика?» — завел я разговор, чтобы отвлечься от голода. «Он через дорогу. Мы на Курчатова». Вижу, тебе лучше. Посидишь один? Мне надо Меледи выгулить, да пройтись до одного места. Оружие у тебя есть, вход здесь только один. Я заподозрил неладное. Уж не решил ли сталкер кинуть меня? Понял, какая я обуза? Допустим, так. Что я могу сделать? Ничего. Пусть катится. Лучше одномучим с врагом под боком. Я махнул, безразлично бросил. — Валяй! — Я вернусь. Ты только не спускай глаз со входа. Я потянулся к автомату. Миледи зарычала. — Миледи! Фу! — прикрикнул строго Альт. Миледи оскорбленно проскулила. Сталкер поднял феньку и отдал мне. С автоматом в руках уверенности во мне значительно прибавилось. Альт разобрал баррикаду, позвал псину и ушел. Напоследок напомнил, чтобы я следил за входом. Будто я из люльки вылез. Я осмотрел Феньку. Падение добавило ей царапин, но в целом не повредило. Обшарил карманы разгрузки. Все на месте. Нож на бедре. Сумка с гранатами валялась напротив. Далековато. На ней Вальтер. Не хватало только детектора артефактов и КПК студента. Если бы Альт уходил совсем, вряд ли бы он оставил такое богатство, каким я располагал. Вдруг словно оплеухой ошарашило. Ярко представилась золотая цепочка с крестиком, повисшая на ветке, высоко в кроне. Судорожно ощупал шею. Не сразу, но ощутил тонкие кольца металла. От сердца отлегло. Как смерти избежал. Даст Бог, через день-два я наберусь достаточно сил, чтобы двинуться в путь. Вот только куда? К Горпромовской базе или... Насколько я знал, от Припяти до ЧАЭС около четырех километров. Именно там, по сталкерским байкам, находится загадочный монолит, исполнитель желаний. Воистину, пути Господни неисповедимы. Может, моя неудача на самом деле счастливый случай? Ведь говорят, что не даст Бог все к лучшему. Честно сказать, не за деньгами я приехал в зону. Надеялся монолит отыскать. «Сам ты к монолиту не проберешься». — вспомнились слова Лехи. — А с проводником? — Проводник, скорее всего, убьет тебя. Передо мной снова встал вопрос. Насколько верна кличка спасшего меня сталкера? Могу ли я ему доверять? С одной стороны, жизненный опыт говорил, что довериться кавказцу — все равно, что самому лечь в гроб. В то же время внутренний голос подсказывал — Альт не такой. Возможно, мне так казалось из-за внешности сталкера, Его кожа светла, нос прямой, а глаза серые. Альт не грузин, не чечен, не даг, не азер, не армянин. В то же время акцент у него кавказский. Время, чтобы приглядеться к новому знакомому, имелось. Желание добраться до монолита теплится в каждом сталкере. Уговаривать Альта не придется. Если он окажется честным, надежным товарищем, то останется лишь одна проблема — монолитовцы. Даже десятка много для двоих. Но разве был у меня выбор? Достань я деньги, не факт, что они помогут. Медицина пока не всесильна. Если рак пустил метастазы, вылечиться очень трудно и с толстым кошельком. Монолит — единственная надежда. А если монолит — легенда? Череп раскалывался от неопределенности. Или от того, что я им крепко приложил сосуг. Попробовал подняться, оперся о батарею, встал на колени, на дрожащих ногах согнулся в поклоне. Уцепился за штору, карниз оборвался, и я чуть не упал, удержался благодаря подоконнику. Отдышался, а потом буквально всполз по стене, развернулся и прислонился к ней спиной. В глазах плыло, в ушах гудело сквозь ватный заслон. Сел на подоконник, передохнул. Из щелей рам тянуло холодом. Потная кожа ежилась от ледяных язычков сквозняка. Покачиваясь, медленно, словно на ходулях, я пересек комнату. Пару раз терял равновесие, но успевал его восстановить вовремя. Прошел трижды туда-сюда. В ногах появилась твердость, только на ту со сломанным пальцем не мог переносить полный вес. «Дышать полной грудью тоже было больно», Так что активные действия противопоказаны. И как таким калекой воевать с монолитовцами? Желудок заворчал точно старый брюзга. Вскрытые консервы приковали взгляд. Я сглотнул слюну и с трудом отвернулся. В желудок словно комкали руки неумелого хирурга. Я сел на подоконник и принялся разглядывать припять. Город-призрак. Место живописное, но глаза то и дело косили в сторону скромного обеда. Нутро возмущалось все звучнее, настойчивее. «В конце концов, не подыхать же с голоду. Где в зоне я найду чистую воду?» Я опустился на пол и начал с жадностью топтать за обе щеки жирные кусочки мяса, остервенело рвать черствый хлеб. Жевать было больновато, один зуб шатался. Я клонил голову на бок, перегонял языком пищу на здоровую сторону челюсти. Обедая, я раздумывал над тем, как мне выбраться из Припяти. Ход мыслей нарушил стук коготков. Я схватил феньку. В комнату вбежала белая красноглазая волчица. Увидев наставленный на нее автомат, она зарычала. «Миледи или нет, не понять. Я бы выстрелил, если бы в дверях не появился альт». «Миледи, фу! А ты, друг, опусти ствол». Я уж было подумал, это обычный мутант. — Лови! — Альт бросил черную брошюру. Я поймал. Посередине книжечки, как раз на месте заглавия, зияла дырка от пули. — Похоже на священные тексты, — сказал Альт. — Я видел на тебе крестик, подумал, тебе понравится. Я полистал. — Псалом, псалом. — Ясно. Псалтирь. Молитвы. Альт опустил на пол три рюкзака, сел рядом. Миледи улеглась в углу, у входа. «Если это не сильно важное, выкинь», — посоветовал Альт. «Зона принимает только веру в нее. Еретиков не жалует. То, что пуля попала именно в книгу, — знак». «Ты что же, думаешь, Зона разумна?» «Знаю, друг, знаю». Я промолчал. «Человек с гор спустился. Что с него взять?» Не удивился бы, если бы Альт и грозу приписал гневу зоны. А может, он тут уже одичал? Альт, давно ты в зоне? Сталкер задумался. Зимы две или три. Здесь теряешь счет времени. И тебе нравится такая жизнь? Постоянно на адреналине, скрываешься как преступник от военных. Наверное, и семьи нет. А от чего же? В мои-то годы и без семьи? У нас в Там плохо с работой. Здесь я добываю больше, чем мог бы в той же Москве. Немного оставляю себе, остальное пересылаю домой. Альт заметно погрустнел. Покопался в одном из рюкзаков, извлек несколько банок тушенки, толкнул ко мне и объяснил. — Я свинину не ем. — Кого то ограбил? — Снял с монолитовцев. Твои люди нескольких убили, прежде чем улететь. Я взглянул на консервы, как на чумные, — спросил мрачно. — Не думал, что это смахивает на мародерство. — При пожаре чистую воду не ищут. — Так говорят у тебя на родине? — Да. — А еще говорят, утку плавать не учат. Я вздел руки и сделанным испугом воскликнул. — Я не учу. Просто спросил. — В следующий раз подумай, прежде чем просто спросить. опять распустил хвост. Корону с него сняли. Ох уж это волчье племя. Я так понимаю, ты готов стать моей сиделкой? — как можно дружелюбнее, — промолвил я. — Ну, а дальше что? — В смысле, когда поправишься? — Я на Янов. Можешь пойти со мной. — Янов? Такого места на карте я не припоминал. — Ладно. Продолжим прощупывать почву. — А что ты знаешь о монолите? — Я слышал, это самая популярная тема в зоне. Альт посмотрел на меня пристально. Я выдержал взгляд. Сталкер нахмурился, спросил, «Что это вдруг ты интересуешься?» Пытаюсь поддержать разговор. Разве сталкеры не любят рассказывать байки? Я их знаю мало, но «Монолит» — самое известное. «Пусть ею и остается», — пожал плечами Альт. «Исполняет «Монолит» желания или нет?» Ты получишь пулю в лоб еще на подходе к реактору. — Значит, он в саркофаге. — Там полно монолитовцев. — Да и радиация. Нужна серьезная защита и сменные фильтры. С твоим костюмом лучше не соваться. — А с твоим? Альту вопрос не понравился. Он подманил к себе меледи, обнял за шею, обхватил пасть, отпустил. Псина приняла игру, защелкала челюстями в попытках поймать раскрытую пятерню. Альт дразнил Миледи, играл как с котенком. Не отвлекаясь от забавы, сталкер сказал с холодком в голосе. — Там, где я тебя нашел, валялся сломанный отклик. С каких пор военные интересуются артефактами? — Подловил. — Но почему я должен отвечать, если он играет в молчанку? — Нашел интересную вещь, подобрал, — прикинулся я дурачком. «Хм, ну а это зачем тебе?» Альт бросил мне на колени КПК. КПК студента. Дисплей треснул, однако аппарат работал. Нашелся я быстро. Я же воинстал. Эта вещица помогает вас выслеживать. КПК не подключен к нашей сети. Оказывается, у сталкеров собственная сотовая сеть. Кто же оказал им такую услугу? Если сталкер не успевает уничтожить КПК, он просто удаляет настройки сети. Одним нажатием. После этого можно только сохраненные файлы смотреть. Я не нашел в нем, — Альт кивнул на КПК, — ничего интересного. Только курс молодого сталкера, да спутниковая карта зоны. То есть все то, что Вайнсталл и так знает. За исключением... перечня артов. Прокололся ты, Вадим. Да и черт с ним. Почему я должен оправдываться? Хорошо, сыщик. Мне нужны деньги. Много денег. У меня на родине считают, что настоящего мужчину богатство не соблазнить. От жажды денег люди теряют голову. И в буквальном смысле тоже Некоторые и вовсе перестают быть людьми. «Ну вот, опять лечит. Сам, небось, школу не окончил, а меня учит». «Не суди, да не судимым будешь», — ответил я твердо. «У самого-то рыльца в пуху». Сина жалобно проворчала, отошла в сторону, словно подчеркнула бессмысленность спора. «У меня другая история», — возразил Альт. «Возможно, ты ее узнаешь». Позже. Зона, моя жизнь, деньги тут ни при чем. А вот военным, насколько я знаю, платят хорошо. Зачем тебе череп, артефакты? Зачем лишний риск? Значит, на то есть причины. И не называй меня черепом, я. Нет-нет, молчи. Болезнь еще не отпустила тебя, да и зоне будет сложнее навредить. О чем ты, черт возьми? никому не называя истинное имя. Выдуманное сбивает зло с толку, может сокрыть тебя. Я чуть было не рассмеялся. Умный, взрослый мужик просвещает меня, как обманывать злых духов. Да, зона хорошо поправила ему мозги. Если не хочешь, Вадим, стать таким же, скорее выбирайся отсюда. Альт, казалось, прочел мои мысли, состраданием посмотрел на меня и вздохнул. «Да не пошлет тебя Аллах большей трудности!» Меня кольнула совесть. Нельзя смеяться над искренней верой, какой бы она ни была. Я держался за крест, Альт — за разумную зону. «Альт, кто может провести к Монолиту?» Я вернул разговор в нужное русло. «Я не советник по самоубийствам. Монолит — моя последняя надежда. Все так думали». Все, кто полег на подступах к реактору или превратился в зомби. От меня зависят судьбы близких мне людей, им необходима огромная сумма денег или чудо, понимаешь? В зоне за каждое чудо приходится расплачиваться. Да хоть сдохнуть! — не выдержал я. Сталкер рушил мои планы. Злоба схлынула, как только я заметил на себе внимательный взгляд псины. Крик разбудил монстра. Альт посмотрел на меня оценивающе. Кажется, понял, что я не шучу. Раз понял, то должен согласиться помочь. Отказаться было бы бесчеловечно. К ЧАЭС я тебя не поведу, словно нож в сердце. И никто не поведет. Только если как отмычку. Могу помочь, освоиться в зоне, но на смерть не поведу. «Пусть будет так!» — процедил я и отвернулся. Мог поспорить, что глаза жгли ненавистью. Между мной и Альтом точно образовалась пропасть. Мы долго молчали, но просто сидеть было тошно. Я решил потренироваться в ходьбе. Альт подскочил, чтобы помочь встать, но я остановил его. На сей раз меня не штормило, только боль в боку до да хромота доставляли неудобства. «Видишь?» — обрадовался Альт. — Чужое имя помогло. Духи упустили тебя из виду. С наступлением ночи мы поужинали. Альт помог мне пройти до следующей квартиры, где я справил нужду. Вернувшись, мы легли на пол, подложив под голову рюкзаки. Миледи устроилась у ног Альта и засопела. Сталкер тоже уснул быстро. Мои глаза не смыкались. Я не мог отпустить идею отправиться на поиски монолита. Казалось, в них смысл жизни. Я даже слышал, как камень звал меня. Видел блестящие свинцовые грани стекловидной массы. Она напоминала слоновью ногу, чудесный сплав, обнаруженный в 86-м. Его не брали ни кирка, ни пуля. Мною овладела маниакальная тяга к монолиту. Я пытался думать о другом. Бесполезно. Загадочное могущественное существо манило к себе. Вот, вот он психоз. Я, как альт, начал причислять неживое к живому. Меня будто лихорадило, тело покрылось испариной. Желая отогнать наваждение, я поднял дрожащими руками псалтирь, подставил первую страницу под свет луны и занялся чтением первого псалма. Поначалу буквы оставались буквами, Мешались, и искакали. Я перечитывал одни и те же строки раз за разом. Расторгнем узы их и свергнем с себя оковы их. Взыгравшая фантазия усмирялась, взбудораженные нервы успокаивались. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их. Уверенность в собственных силах росла. Ты найдешь выход. Все будет хорошо, — шептал внутренний голос. Многие говорят душе моей, нет ему спасения в Боге. Но ты, Господи, щит предо мною, слава моя, и ты возносишь голову мою. Строки словно огнем воспылали. На всей странице я видел только их. Они клеймом выжглись в памяти. Внутри поселилось необъяснимое волнение. Я с трудом дочитал псалом и почувствовал, как навалилась усталость. Ложусь я, сплю и встаю, ибо Господь защитит меня. Прочел я дважды и полный спокойствия уснул. Проснулся я несколько иным, просветленным и очищенным, что ли, будто пропустили через сито, и по ту сторону решетки остались все невзгоды, болезни и заботы, словно заново родился. Я ощущал удивительную легкость. Казалось, земное тяготение невластно надо мной. Может, я умер? Бросило в пот, резко сел и скручился от боли в ребрах. Жив, черт возьми, еще как жив! Отдышался, медленно встал на ноги, оперся о подоконник. Небо над Припятью окрасилось румянцем. Темный лес спрятал молчаливые серые здания. По улице Лазарева брела стайка слепых псов. Они принюхивались, водили мордами, учуяли трупы у ДК. Под окнами, среди стволов ольхи, плелся зомби. Позади него, из ниоткуда, появился здоровенный упырь, обхватил зомби замком и облепил шею мясистыми щупальцами. Зомби задергался, автомат застучал очередью по мерзлой земле. Вампир не испугался, держал жертву крепко и сосредоточенно высасывал кровь. Зона! Каждый наравит съесть другого. Здесь свято чтят закон Дарвина: выживает сильнейший. Кто стрелял? Встревожился Альт. Только что сталкер мирно посапывал и вот уже стоял рядом, осматривал окрестности. Зона хорошо натренировала его. Упырь завтракает, ответил я. А! Альт потерял интерес к улице, заметил вопрошающий взгляд миледи и сказал ей: «Ложная тревога. Спи!» Поразительной хладнокровие. У меня при одном упоминании о кровососущей братии мурашки бежали по спине. Альт настолько свыкся с зоной, что чувствовал себя как дома. Уж не Господь ли послал мне такого помощника? Не с Божьей ли помощью я попал в группу Дегтярева? Не Бог спасли меня от смерти в аномалии? Не его ли длань отделила меня от товарищей? Дала свободу действий. Уж очень много везения. В то же время Альт отказался вести меня к Монолиту. Не знак ли это? Искомое вовсе не в промзоне. Нет, я спятил. Во всем вижу Божье участие. Или хочу видеть. Не от того ли зону одухотворяют, потому что так легче? Необъяснимое пугает, тревожит. Соблюдение этикета зоны — что иное, как борьба со страхом смерти. Ты блюдешь законы зоны, проявляешь к ней уважение. Если она разумна, то логично ожидать ответной милости. Череп. О чем задумался? Альт и его псина изучали игру моего лица. Я пойду с тобой. Решение далось тяжело, но я верил, что оно правильное. Альт улыбнулся краем губ и одобрил выбор. Правильно. Нечего под пулей монолитовцев подставляться. Я тебя выведу. Даст Аллах, зона будет тебе вспоминаться с легким сердцем. Погоди, я не говорил о большой земле. Мне по-прежнему нужны деньги, и я намерен получить их за артефакты. Альт поскучнел, посмотрел на мой живот, спросил снисходительно. «Как же ты собираешься собирать артефакты? Ты как портной без иглы. То есть? Артефакты радиоактивные." а тебе придется их подолгу носить при себе. Нужны свинцовые контейнеры, они значительно уменьшат облучение твоего тела. Я ответил не сразу. На ум приходило лишь мародерство. Липучее, гадкое слово, но с каждой секундой я убеждался все сильнее, что мародерство — важный пункт в инструкции по выживанию в зоне». Такая же жизненная необходимость, как вода и калаш с полной обоймой, а лучше двумя или тремя. В идеале полный рюкзак. Полный, но невесомый. «Может, у наемников найду?» — сказал и сам себе опротивил. «Найдешь. Эти любят устраивать торги, ежели найденный артефакт не заказан изначально. Но и костюм твой заточен не под зону, а больше штурмовой». Как понимаешь, комбинезон с трупа не стянешь. От дырявого проку мало. Я вспомнил студента. Тот по аномалиям шастал без серьезной защиты. Правда, на то он и студент, что без царя в голове. Опять же, ликвидаторы последствий аварии в 86-м работали на промзоне и вовсе без респираторов и перчаток. Теперь получают грошовые пособия по инвалидности». «Не удивлюсь, если и сменных фильтров у тебя нет», — добил Альт. Я сокрушенно помотал головой. «Предполагалась короткая операция на короткой дистанции». «Но ведь как-то сталкеры начинают?» — задумался я. «Где-то можно купить костюм?» Альт кивнул и назвал цену, от которой мои брови поползли вверх. «Впрочем, можно взять в кредит. У серьезных барыг большие связи». От них не скроешься, поэтому они не боятся давать товар вперед денег, зарекомендовавшим себя людям. Отрабатывать придется долго, поэтому вряд ли этот вариант тебе подходит. Да и доверие надо сначала как-то заслужить. — Ну а ты как начинал? — Я поначалу в ОЗК бегал, — признался Альт. — Тогда зашибать деньгу было много легче. Артефакты прямо на дороге валялись. Буквально. Никакой детектор не был нужен. Ходки совершались быстрее, ошибались меньше. Так и получилось, что сторожилы одеты не хуже спецназа. Так значит, мой костюм неплох, заметил я злорадно. Альт смутился, попытался оправдаться. Я же о тебе забочусь. Ты слаб и неопытен. Сгинешь ведь здесь. «У тебя жена, дети есть?» Вопрос точно перещелкнул что-то в голове. Я увидел Магомаева. Он стоял на огромном валуне, у ног валялись стрелянные гильзы, калаш в правой руке смотрел дулом в небо. Весь рожок высадил, сука. Попался. И сводя с Магомаева прицела, я перешагнул через тело Голобокова, сократил расстояние между собой и боевиком для точности выстрела. «Что будем делать?» Ермолов дышал тяжело, кровь из рассеченной брови заливала глаза, на майке сбоку расползалось темное пятно. «Не стреляйте! Сдаюсь!» — испуганно промолвил Магомаев. «Видишь, сержант, кладу автомат!» Боевик медленно присел, опустил калаш у ног. Магомаева надо было скрутить и отдать под суд. Так вели ночнами. Мне же хотелось иного. нашпиговать его черное тело пулями. Чечен, похоже, почувствовал мой настрой. — Сержант, может, разойдемся? — Чего? — возмутился Ермолов. — Ты, не пали, мы ж цивилизованные люди. Ты же не убьешь безоружного. У тебя жена, дети есть? Мама? Я встрогнул. — Да какое ему дело? На жалость давит. — Вижу, есть, — удовлетворенно заметил Магомаев. А и горевали бы они, кабы ты погиб. И у меня есть жена, сын. Товарищ младший сержант, давайте пристрелим эту собаку, зарычал Ермолов. Никто ведь не узнает, что он сдавался. Не было у нас выбора! Не было. Я смотрел в злые глаза Магомаева. Обычно следят за руками, ведь именно они несут смерть. Это ошибка. Я знал, насколько могут быть быстры руки. А вот глаза предупреждали об угрозе заранее. За доли секунды до резкого движения глаза атакующего расширяются. Контратака, уход из-под прицела всегда представляет собой прежде всего рывок. К сожалению, у каждого правила есть исключение. Магомаев не двигался и также неотрывно смотрел мне в глаза. Говорил по-отечески ласково, вытянул вперед руку и показывал ладонь, мол, нет ничего в ней. Я старался не обращать на него внимания, не слушать елейного голоса. Глаза красноречивее. Но Магомаев перехитрил. По камням что-то покатилось. Я уже по звуку догадался, что именно. «Ложись!» — крикнул и отпрыгнул за насыпь. «Твою мать!» — ругнулся Ермолов. Когда мы опомнились от взрыва, Магомаева и след простыл. «Эй! Эй! Ты слышишь меня?» Пытался достучаться Альт. Горы исчезли. Я снова в квартире с облупившимися обоями. Не смотри на меня, как на врага, смешался Альт. Гость Адыга все равно, что в крепости сидит. А когда выйдем из дома, ты меня оскорбляешь. Я не убийца, а я не инвалид. Основную силу ударов принял на себя костюм. Его конструировали замечательные умы, что бы ты ни говорил. Дай мне день. За день ребра не срастутся. Через день я буду в норме, — повторил я с нажимом. Посмотрим. Альт. Враг или друг? Почему он хотел обмануть меня? Из чистых побуждений или боится конкуренции? Чем больше артов найду я, тем меньше достанется ему. Друг или враг? Враг или друг? Альт, ты воевал в Чечне? Вырвалось у меня вперед мысли. «Какое это имеет значение здесь и сейчас? Воевал или нет?» Увиливание от ответа меня раздражало, и Альт не мог не заметить этого. Но вопрос не закрыл. «Мое прошлое тебя не касается», — сдержанно произнес сталкер. «Я ведь не пытаю тебя расспросами». Меня разобрала злоба. Я ненавидел неопределенность. не переносил кавказцев, и меня бесило, когда люди юлили. — Отвечай! Ты убивал русских солдат! Псина сталкера подскочила, зарычала. Альт побледнел, холодно предупредил. — Я не вынимаю кинжал дважды. А помнись, Как я могу доверять тебе, если ты темнишь? — Не забывай, благодаря кому ты жив. Я заиграл жалваками. Чувствовал себя и правым, и неправым одновременно. Стоило ли настаивать на ответе? Наши взгляды скрестились, как шпаги на дуэли. Первым не выдержал Альт. «Хорошо, я тебе скажу, о любопытнейший! Я не убивал русских солдат. Я кабардинец, а мы достаточно спокойный народ». Тем не менее, я не одобряю ваше вторжение в Чечню. Пообещали суверенитет всем, кто пожелает, а слова не сдержали. Сравняли деревни с землей, разгромили Грозный, вырезали пол народа. А потом удивляетесь, что ваши дети гибнут в беслане. Как говорят у меня на родине, кто зла ищет, тот гибнет от зла. Удовлетворен ли ты? «О, назойливейший!» Я готов был придушить сталкера. Останавливали псина, поедавшая меня злобными глазенками, да усилившаяся с участившимся дыханием боль в ребрах. Я отчетливо помнил видеоролики, гулявшие по интернету во времена первой чеченской кампании. На них боевики с садистским наслаждением измывались над нашими ребятами. Я помнил и рыдающих матерей... черные толпы, следовавшие за черными гробами, молодых парней, смотревших с черных надгробий. Не забыл я и ямы, в которых держали, как зверей, пленных. Не забыл распятых юнцов, отказавшихся предать Бога. Я сжимал кулаки до белизны костяшек и чуть ли не скрежетал зубами. Руки тянулись к автомату. Я без сожаления всадил бы в водыга обойму. «Как ты смеешь!» — с трудом выговорил я. «Ты сам подумай, с чего президент откармливает Чечню? Знает, что виноват, вот и замаливает грехи перед чеченцами. Кормит пряником, иссеченного кнутом. Замолчи! Замолчи! Не то я за себя не ручаюсь! Не ты ли меня просил раскрыться? Я честен с тобой, как ты и хотел». «Работорговля, убийства, грабежи, вооруженные нападения на силовиков. Этого, по-твоему, недостаточно, чтобы оправдать ввод наших войск в Чечню?» «Русские убивали за нефть, чеченцы — за независимость». «Ты там не был!» Я не узнавал свой голос. Он походил на рык льва. «Поэтому мой разум не туманят эмоции. Так или иначе, это не наша война». «Давай завтракать!» Альт невозмутимо отрезал кусок хлеба с колбасой, набил бутербродом рот. Мое лицо горело, еда не лезла в глотку. Я знал, за что воевал. Может, первая кампания и была кому-то непонятна, но лишь тем, почему политики и генералы действовали изумительно глупо. Стоит хоть немного вникнуть в тему, отбросить лживые статейки проплаченных журналистов, и правда откроется. Простая, безоговорочная. Нефть однозначно ни при чем. Она перерабатывалась в Грозном, но крупных месторождений в республике не имелось. Правительство боялось цепной реакции. Вслед за Чечней могли отделиться и другие южные республики. Впрочем, и это не главное. Дудаев противопоставил себя законной власти, наплевал на все правила и приличия, воцарил анархию. Если в вашем доме кто-то начнет дебоширить... Вы попытаетесь его успокоить. Так почему же мою Россию кличут угнетателем, агрессором, убийцей?» Общество Альт стало сродни пытки. Во мне бурлил гнев, нервные струны трезвонили. Я не умел спорить, не мог спокойно приводить доводы своей правоты. Если бы мы продолжили словесную перепалку, боюсь, я набросился бы на Альта с кулаками. В поиске поддержки я прижал ладонь к груди. к тому месту, где под комбинезоном висел крестик. Уж он-то знал, при ком правда. Другой рукой я открыл псалтирь и заслонил им Альта. Немного погодя, сталкер дружеским тоном сказал. — Слушай, ты же не улитка. Зачем прячешься? Я опустил псалтирь. — А ты, значит, был в Чечне? — рассудил Альт. — Чтобы не любить маджахедов, не обязательно воевать. — ответил я грубо. — Как говорят у меня на родине, кто потерял свинью, тот всюду слышит хрюканье. — Шел бы ты со своей свиньей! — Боюсь, без меня ты долго не протянешь, — усмехнулся Альт. Я промолчал. Решил заняться крестиком, перевесить на запястье. Когда видишь распятие, чувствуешь, как его лучи впиваются в ладонь, на душе становится светлее. — Ну, хорошо, — огорченно вздохнул Альт. — Пойду прогуляюсь. Разбаррикадировал вход, свистнул Миледи и скрылся с псиной в коридоре. — С катертью дорога. Арт, ты, небось, пошел искать. Припять близка к ЧС, наверное, богата на сюрпризы. Как приятные, так и неприятные. А я, считай, прикован к полу. Ирония судьбы. Крестик повис на левом запястье. Я вытянул руку, полюбовался талисманом. Взял псалтирь, задумчиво провел пальцем по краю пулевого отверстия. Был ли смысл в предупреждении Альта? Зона не подчиняется земным законам. Здесь все возможно. Не станет ли для меня брошюра черной меткой? Собственно, тогда и крестик стоило выкинуть. Чего сделать я не мог. как же хотелось курить. Зона подсадила на никотиновую иглу. Так много я не курил нигде, даже в Чечне. Если бы командиры не придерживались строгой дисциплины, то и запил бы. Живому в аду не сладко, пусть и провел он всю жизнь в чистилище, каким является Россия. Я открыл псалтирь и продолжил читать. Давно не брался за книги. Порою спотыкался о вычурной фразы или, наоборот, перечитывал зацепившие строки. За чтением не заметил, как перевалило за полдень. Неподалеку взвыли псы. Я посмотрел в окно. Под ним стекались мутанты. К трупу, оставленному вампиром. Псы не спешили набрасываться на мертвеца. Опасались, что человек жив. Сначала стая окружила сталкера, потом, осторожно принюхиваясь, стала смыкать кольцо Самая смелая псина несколько раз тявкнула, стая замерла в ожидании. Ответа не последовало, и псы со остервенением накинулись на мясо. Я смотрел, как твари разрывали труп, и радовался, что с четвертого этажа подробности не видны. К глотке подкатила тошнота, череп покрылся ледяной испариной. «Если бы не Альт, на месте того трупа мог быть я».